И действительно, я больше не распылялась на слова, только холодные, расчетливые шаги. Через фазис Игнат разнес пол комнаты из-за того, что его заявку на участие в торгах за джаду Берхиссо отклонили без каких-либо объяснений. Комиссия имела на это право. Отец от злости, что придется покупать новую мебель, устроил тому выволочку. Потом они долго орали друг на друга на русском, непереводимыми для меня словами. И отец наконец сдался и ушёл к себе. А я сидела на подоконнике в полной темноте и улыбалась отражению в окне. Джаду выиграл китаец Чен Ли, о чём он по-дружески поделился со мной в то же утро. Это был маленький подарок на моё завтрашнее двадцатилетие. Я заранее отпраздовала его глазированной булочкой и фруктовым коктейлем в торговом центре Тоусила, у витрины с потрясающими платьями из миккерского шёлка. Интересно, какое платье принесёт завтра курьер. уж это платье, у меня никто не отберёт. Когда-нибудь их будет столько, сколько захочу, подумала я и мечтательно улыбаясь, повернулась к выходу из центра и замерла. Передо мной стояла высокая женщина, истинно чёрные волосы, идеальными волнами лежащие на её плечах, резко контрастировали со светло-бежевым брючным костюмом. и приковывали взгляд к безупречным чертам лица. Хамони, отступив назад, я състиснула леденящие пальцы в кулаки и сжав зубы попыталась обойти ее справа. Но женщина едва заметно склонила голову, чем сразу дала понять, что она настаивает на моем присутствии. Я сглотнула, но не обмолвила ни словом, соблюдая кодекс. Однако бросила быстрый взгляд на ее темные глаза. И то, что женщина смотрела прямо на меня, означало, что ей нужна именно я. "Здравствуйте, Александра", мелодичным голосом проговорила она. Я недоуменно сдвинула брови. Женщина, намного старше меня, возможно, даже годилась в матери, но по лицу трудно угадать, сколько ей лет. Хамоне всегда выглядели гораздо моложе своего истинного возраста. Однако то, что она не просто хамоне, но и высокого положения среди своих, видно сразу. Осанка, взгляд, одежда всё подчёркивало в ней то, что разделяет нас. На мгновение я пренебрежительно отстранилась. Они имели право на всё, я ни на что, даже на такую малость, как внимание и уважение в своей семье. Но потом усмирила гнев и сухо проговорила: "Меня зовут Саша, и мы с вами не знакомы, и не должны быть знакомы". Снисходительно улыбнулась Хамоне. Тебя действительно зовут Саша. Так записано в истории гражданина. Но мать назвала тебя Александрой, в честь твоего отца. Внутри задрожала, но лёд отступил. Вы снова ошиблись. Моего отца зовут Андрей, настороженно возразила я. Женщина сверкнула холодным взглядом, отвернулась, прошла несколько шагов, а затем оглянулась через плечо и поманила пальцем. Пойдём, выпьем чаю. Я угощу тебя глазированной булочкой. Волнение в груди нарастало. Я почувствовала, что появление этой хамони изменит мою жизнь, только в какую сторону. Я не посмела отказать и последовала за ней. Мы присели в пустой чайной напротив центра. Служащий без заказа принёс две чашки чаю и булочки, а затем закрыл входные двери и оставил нас одних. Всё это тоже не случайно. Я молчала и разглядывала женщину. Она меня, а потом неспешно заговорила. Андрей так зовут человека, который тебя вырастил. Глупых вопросов, с чего вы это взяли, кто вы такая, задавать не стало. Её слова и взгляд уже выдавали то, что она прекрасно знает, о чём говорит. Если хомони прилетела специально ко мне, говорит такие странные вещи, значит, у неё на то веские причины. Но я по-прежнему смотрела на неё с недоверием. И зачем я вам нужна? прямо спросила я. Женщина восхищённо улыбнулась, черты лица смягчились, даже стали какими-то человеческими. Я бы почувствовала себя спокойнее, если бы это не была Хамони. Ты меня всегда поражала. В школе и в колледже ты отличалась от сверстников, взрослее, мудрее, сильнее. Вы за мной наблюдали? заключила я. Иногда просматривала информацию, с ней исходительно уточнила она. Вот ты не могла заниматься таким бесполезным занятием специально. Жаль, что ты остригла волосы, они у тебя такие же невероятные, как были у матери. Я лишь прищурилась и продолжала пристально сверлить её взглядом. Ты, наверное, расстроилась, что тебя не пригласили на бал? Это ведь случилось перед балом? Это неважно, спокойно заметила я. Ты необычная девушка, на тебя еще обратят внимание. Вы хотели мне посочувствовать, а разве ты нуждаешься в этом? Иронично вскинула бровь она. Я не хочу опоздать на работу, чем обязана Нори. Норис Новарт. Я мгновенно соотнесла ее фамилию с членом Высшего совета, который заведовал вопросами научных исследований в медицине и микробиологии. Кард Гейшел Бонс Новарт. Она его жена, сестра, дочь. Зачем она здесь? Неприятные подозрения пробежали мурашками по коже. Всё тело зачесалось. Но я сдержанно кивнула и не отвела взгляда, пока Хамони снова не заговорила, отвечая на немой вопрос. Ты достаточно выросла, чтобы узнать правду о себе, о своей семье. Я отклонилась на спинку кресла и скрестила руки на груди, тонкими длинными пальцами, но Ресновард взяла свою чашу и крутяя её на подставке, продолжила: Я прилетела в Кан для проведения своих исследований, но не успела завершить их. Я была беременна, роды начались неожиданно. Не надо было лететь, но я не послушалась мужа. Работа всегда была смыслом моей жизни. Впрочем, как и сейчас, я нахожу в ней упоение. Мужа, значит, она женачли на высшего совета, догадалась я. У меня родилась дочь. У нас, ты знаешь, это чудо. Но я была очень слаба, и дочь тоже. И пока восстанавливала силы, я познакомилась с одной женщиной, человеком, Марией Малых. Я замерла, боясь даже вдохнуть или моргнуть. Мы лежали в соседних палатах. Она тоже родила дочь. Но поскольку Марию только что доставили из земли, адаптация, стресс, то была совсем слаба. В итоге умерла почти сразу. Зачем вы рассказываете мне это? в сердце словно раскалилось и начало гореть, но внешне удалось сохранить спокойствие. Хотела выполнить обещание. Мария попросила передать тебе, если ты выживешь, что тебя зовут Александра, надёжная, мужественная, защитница людей в переводе с одного из земных языков, что она любила тебя больше всего на свете с самого момента, как узнала о беременности, и что желает тебе счастья. И чтобы ты выросла достойным человеком и была сильной. Я пустила голову, булочка и чашка двоились в глазах, в горле застыл удушающий ком, и стяло, будто все силы вытекли. И она хотела, чтобы ты помнила о ней, поэтому на каждый твой день рождения я присылала подарок, красивое платье. А это были вы, выдохнула я и взглянула на женщину мутным взглядом. Я. Зачем она это делала? Если не могла кардинально изменить мою жизнь, ни один подарок не обходился без унижений, лишений или обида и отчаянье нахлынули разом. Я зажмурилась и вспомнила самый тёмный день, когда Игнат сломал мне нос, а за ним последовала череда мрачных дней. И как бы они не были разбавлены знакомством с Джоном, Сарой и многими другими людьми, которые вытащили меня на свет, я всё равно утонула во мраке. Ваши подарки мне не пригодились. Не тратьте больше кредиты, сдержанно сказала я и выпрямилась. Женщина удивлённо вскинула брови, а по взгляду даже оскорбилась. Твоё рождение и смерть моей дочери так смешались, опустив глаза, тихо проговорила она. Наверное, так я отдавала дань памяти ей, чтобы хотя бы одна девочка порадовалась в этот день. Они меня не радовали. раздражённо бросила я, но сразу замолчала, ощутив укол вины. Знаешь, а я привязалась к тебе немного. Слегка дрожащими руками поправила свою причёску Хамонии, а голос её ослаб. Ты была такой хорошенькой малышкой, но очень слабой, едва дышала и совсем ни на что не реагировала. Мне сказали, что ты тоже не выживешь. Так стало жаль тебя, как и свою дочь. Захотелось помочь тебе, ведь ты осталась без материнской ласки, и так напоминала мою малышку. Недолго, всего 3 дня, и всё же я ухаживала за тобой, и от этого успокаивалась, казалось, что спасаю свою дочь. Когда я немного окрепла, меня забрали на Гану, тебя отдали отцу. Раз в год я вспоминала о тебе, как и о своей умершей дочери. Ей бы уже исполнилось 20, и скоро она стала бы чьей-то женой. Я ничем ей не обязана. Не мой выбор, что она выхаживала меня, ведь она все равно не спасла меня. Сочувствую вам, сухо проговорила я. Но почему вы появились только сейчас? У тебя в школе важное событие, торги. Каждый должен знать свои истоки. Без прошлого мы не владеем будущим. К тому же во время заключения брачного соглашения ты можешь поменять имя и взять данные тебе при рождении. Александра и имя мужа будет звучать неплохо. Вежливо улыбнулась женщина. Это всё? Но на самом деле мне не хотелось уходить. Казалось, что сейчас из прошлого от мамы ко мне протянулась тонкая ниточка. Я почти чувствовала её. И то, что это не всё, что хотела сообщить мне Хамоне. Я оказалась права. А ещё я хочу отдать тебе это, и женщина достала из кармана пиджака карту памяти. Однажды к Марии пришёл мужчина. Они говорили на своём языке, запрещённом Но мне стало интересно, и я записала, чтобы выдать потом стражам. Хмуро предположила я, чтобы узнать, почему он так кричит на твою мать. Чуть обиженно возразила женщина. Вы знаете, что там? нетерпеливо сверля карту памяти взглядом спросила я. Узнала, но не стану тебе пересказывать. Если захочешь, узнаешь сама. Мне кажется, ты должна это увидеть. Я не знаю земных языков, солгала я. Полагаю, ты в кани не одна русская. Коротко улыбнулась она. Я закрою глаза на эту маленькую условность. Правда, важнее. Она прекрасно знает, что я нарушу кодекс, если попрошу кого-то перевести запись. Но похоже, это ее не волнует. В голове от одного визга к другому металлась острая мысль: зачем это нужно какой-то хамоне, явно проявляющей ко мне лишь снисходительность? Но ответа не нашла, кроме одной сомнительной догадки. Что ни всех, амоне презирают низшее сословие. Мне пора. Я выполню твоё пожелание, не стану присылать подарки, неожиданно поднялась Хамони. Я вскинула голову, но продолжала сидеть. Я понимаю, что они были ничтожно малы, но может быть есть что-то, что я могу сделать для тебя? Повлиять на ход торгов, чтобы они не состоялись, мгновенно выдала я, остро вспыхнувшую мысль и замерла, внутренне страшась пожалеть об этой просьбе. Горячее желание, проницательно усмехнулась она. Я хочу заниматься наукой, как и вы, с убедительным вдохновением добавила я, чтобы оправдать желание, нарушить закон. Она окинула меня с несходительным взглядом и едва повела бровью. Я подумаю, что можно сделать. Я знаю твой контакт, сообщу, как будут новости. Это будет нашим небольшим секретом. На этом она коротко кивнула и неспешно выплыла из чайной. Я перевела взгляд на чай, на булочки и на карту памяти, лежавшую на столе. Услышанная от хамона угнетала. Я не доверяла ей, что бы там ни было, но мне нужно всё осмыслить и понять, кто эта женщина, почему она так внезапно появилась в моей жизни и к чему всё это приведёт, и может ли она стать моим невольным союзником. Я сжала карту в ладони, забрала все булочки, хотя не голодная, сунула их в рюкзак и поспешила в медцентр. Я собиралась просканировать медбазу и узнать больше о периоде, когда родилась сама и умерла моя мама, и решить, что делать с полученной информацией. А ещё я не хотела смотреть запись одна. Мы заперлись с Джоном в его кабинете. Ничего не объясняя, я просто попросила его побыть рядом. Вставила карту в визер и запустила её. В палату вошёл мужчина. Я узнала его, Андрей Малых. Он сел рядом с кроватью женщины, но не смотрел на неё, будто специально отворачивался. Присмотревшись к ней, я ощутила, как сердце сжимается от боли, а горло от судороги. Это была моя мама. Я видела её впервые, живой. У неё были длинные рыжие волосы, скромной косой лежали на плече. Но мама была такая бледная, худая, почти прозрачная. Они тихо разговаривали. Я даже не слышала о чём. Но потом он вскочил с кресла и крикнул: "Ты мне никто. Я потерял тебя ещё на земле. Я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти твою дочь. Я не прошу помочь мне. Я умираю, но ей нужна семья. Пожалуйста, возьми её". "Нет, мне не нужно чёртово отродье. Лучше бы ты сдохла при перелёте на Тоуле или тебя убили хомони при посадке в челнок". "Андрей, умоляю", закричала мама. "Чёртова потоскуха!" И от резкого хлёсткого звука пощёчины я вздрогнула, чуть не уронив визор. "Андрей, ребёнок ни в чём не виноват", рыдала мама, прикрывая лицо дрожащими ладонями. "Ты опозорила меня, забеременела от тупого кочка, да ещё и назвала дочку его именем. Поиздеваться хотела". "Ради всего святого, пожалуйста", едва слышно умоляла мама. "Не прощу. Подыхай и ты, и твоя дочь", крикнул он и вышел из палаты. Запись прервалась, а у меня ком застрял в горле. Я даже не могла вздохнуть, не знала, как это сделать. Кажется, сквозь кожу начали расти шипы. Мария Малых умерла через день, по дате из медбазы, тихо сообщил Джон. Ты слышал? Он сказал, что я отродье, и она забеременела от тупого кочка. Кто такой кочок? онемевшими губами спросила я, не желая пускать в сознание жестокую правду. Так называли на земле мужчин, наращивающих мышечную массу. В базе есть генетический материал Андрея Малыха. Кажется, спрашивала уже не я. Пустота начала пожирать эмоции. Там всё есть. Я тут же вошла в медбазу и ввела все его данные. Все люди были представлены в базе генетического материала. При посадке челнока с земли всех обследовали и заносили туда. Я сравнила данные с Сашей Малых. с данными Андрея Малых и от увиденного закрыла глаза. Ты знал? Мертвым голосом спросила я. Откуда? Я никогда не сравнивал ваше ДНК, не было такой необходимости. Дай разрешение. Хорошо. С шипением вышел воздух из легких, а потом начали дрожать губы. Хорошо. Я просидела несколько минут в полной тишине, не потому что Джон молчал вместе со мной, а потому что пустота оглушила. Саша. Саша, тихонько тряс за плечо Джон. Теперь понимаю, почему отец так ненавидел мать, ненавидел меня. Но Игнат, как он мог ненавидеть собственную мать? Даже не вспоминал о ней, будто её и не было никогда. А ведь он и я живое доказательство её существования. Джону нечего было ответить. Он переживал за меня, но что это меняло? Хорошо, поднялась я. сложила свои вещи в рюкзак и направилась к двери. Саша, что ты задумала? встревожился он и пригродил дорогу. Считаешь нужно что-то задумать? Стоит щелкнуть пальцем и вся его маломальски устроенная жизнь в Кане развалится, с холодной яростью ответила я. Он даже не мой отец, а Игнат, брат всего лишь наполовину, Над вратнейшую половину. Генетика ничего не скажешь. Саша, остановить! Твоя жизнь тоже окажется под угрозой. Я медленно выдохнула, подняла тяжелый взгляд над Джона и натянуто улыбнулась. Джон, моя жизнь давно под угрозой, но будь спокоен, у меня к низ впереди, я не разрушу свои планы, но и безнаказанным это не оставлю. Ты меня пугаешь, Саша. Расстроенно покачал головой Джон. Страшно не будет. Горько усмехнулась я, обошла его и вышла из кабинета. Такая новость не могла не повлиять на ход событий, которые я запланировала. Я жаждала крови, но мне нужно действовать осторожно, не распляться сразу на два фронта. Поэтому, выйдя из медцентра, я тайно связалась с Тадеско и для своей безопасности устроила так, чтобы Игнату поставили несколько смен подряд по перелёту на Зарун до моего отбытия на Книс, и как можно быстрее. У Тадеско были влиятельные друзья,